Хозяин дома на перекрестке садовой и Лесной, уловко вырубивший молокососа в спортивном костюме, с трудом удержался от того, чтобы не добить его до состояния трупа. «Спокойно», — уговаривал сам себя Шестаков. «Спокойно». Терять голову в такой ответственный день, как сегодня, было совершенно невозможно. «Откуда он взялся? Что тут делает этот гаденыш?» Начал он размышлять, выдирая из приборной панели музыку. Ждать ему здесь некого. До ближайшего дома 200 метров. И живут там старики. Кому из соседей он мог приехать? Громкая музыка. Громкая музыка. Кто-то ему в последнее время жаловался на громкую музыку и на соседей. Шестаков огляделся и увидел еще один странно припаркованный автомобиль которому, в принципе, тоже нечего было делать в его захолустье. Громкая музыка. Она отвлекла его от важного дела. Он вышел из дома и оставил ведьму одну. Громкая музыка. Соседи. Быстрым шагом Шестаков устремился к дому, изо всех сил удерживая себя, чтобы не перейти на полный паники бег. Гуляра не высыпалась, потому что ей мешал сосед. Своей тупой дебильной музыкой она рассказывала. Его выманили из дома. «Все это не просто так. Нужно как можно быстрее вернуться».